«Ты меня прости, старушка», — сказал ялик, «но видок у тебя, прямо скажем, не важнецкий, а потому немедленно в постель и пару дней из нее не вылезать. Я закажу еду по телефону». «Если я буду лежать, кто тебе будет готовить?» «Я», — объявил Алик. В тот вечер он сам приготовил обед и принес еду прямо ей в постель». «Боюсь, что повар из меня не ахти», — сказал он, ставя под нос перед Элизабет. Он явно себя переоценивал. Худшего повара вообще трудно было сыскать на свете. Каждое блюдо было либо пережарено, либо недоварено, либо пересолено. Но она заставила себя все это съесть, во-первых, потому что была голодна, во-вторых, потому что не хотела обидеть отказа Малика, Он буквально не отходил от ее постели, забавляя ее разговорами на разные темы, но ни словом не обмолвился о ее глупом поведении в полицейском гараже, и она была за это ему ужасно благодарна. Несколько дней они провели на вилле вдвоем. Элизабет, не вылезая из постели, и Алик в хлопотах о ней, готовя ей пищу, читая ей книги. В течение всего этого времени смолкал телефон. Каждый день звонили Ива и Симонетта, чтобы справиться о ее состоянии и Леной, Шарль, и Вальтер. Даже один раз позвонила Вивиан. И все хотели приехать и оказать ей посильную помощь. «В общем, я здорова», — говорила она всем им. «Не надо приезжать. Скоро я снова буду в Цюрихе». Позвонил рису Уильямс. Когда в трубке зазвучал его голос, Элизавет поняла, насколько сильно соскучилась по нему. «Слышал, ты решила перещеголять Элену?» — сказал он. Но в голосе его звучала тревога. «Да нет, я участвую только в горных гонках». Ей самой казалось невероятным, что она могла шутить на эту тему. «Я рад, что с тобой все в порядке, лис сказал Рис. И слова, и тон, какими они были сказаны, согрели ей душу. Интересно, он сейчас один или с женщиной? Кто она? Скорее всего, какая-нибудь красавица, чтоб ее черт побрал. Ты знаешь, что стало новостью номер один? спросил Рис. нет. Наследница едва избегает гибели в машине на горной дороге. И это спустя всего две недели после того, как ее отец, известный... Можешь сама дописать концовку. Они проговорили по телефону более получаса, и когда Элизабет повесила трубку, почувствовала себя значительно бодрее. Арис, казалось, был искренен и явно тревожился о ее состоянии, Подобным образом он, видимо, вел себя со всеми своими женщинами, и каждая из них чувствовала, что он искренен в своей заинтересованности. Это было неотъемлемой частью его обаяния. Она вспомнила, как они отпраздновали ее день рождения. «Миссис Рис Уильямс, у тебя вид чеширского кота из-за правда?» Она всегда такой бывала после общения с Рисом. «Может быть, сказать Рису об отчете?» Мелькнуло у нее в голове. Алик договорился, что в Цюрих их доставит один из самолетов фирмы. «Мне ужасно не хочется так рано забирать тебя отсюда», извиняющимся тоном сказал он. «Но есть ряд неотложных решений, которые надо принять немедленно». Полет в Цюрих прошел без приключений. В аэропорту их уже ждали репортеры. Элизабет сделала краткое заявление о том, что с ней случилось, и затем Алику удалось беспрепятственно усадить ее в лимузин, и вскоре они уже были на пути в главную штаб-квартиру концерна. В конференц-зале находились все члены совета и РИСС. Совещание уже шло около трех часов, воздух был сизым от дыма сигар и сигарет. У Элизабет, еще не полностью пришедшей в себя после болезни, жутко болела голова и стучала в висках. «Ничего страшного, мисс Рофф. Когда пройдется сотрясение, головные боли прекратятся сами собой». Она обвела взглядом напряженные злые лица и сказала, «Я против свободной продажи акций». Они считали ее упрямой и своевольной. Если бы они знали, как близка она была к тому, чтобы пойти у них на поводу, но сейчас это было невозможно. Кто-то из них был враг, и если она уступит их требованиям, победа достанется ему. Каждый по-своему пытался урезонить ее, «Рофу и сыновьям, — рассудительно сказал Алик, — нужен опытный президент, особенно сейчас. Ради всех нас, ради тебя, наконец, мне бы не хотелось видеть тебя в президентском кресле». «Ты красивая молодая женщина, корисима», — упирал на обаяние его — «весь мир у твоих ног» почему же ты хочешь закабалить себя и впрячься в скучное и неинтересное дело, когда можно великолепно прожить жизнь, путешествуя? «Я уже попутешествовала», — сказала Элизабет. Шарль больше полагался на логику. «Волею несчастного случая вы оказались владелицей контрольного пакета акций, но разве это дает вам моральное право руководить концерном?» «У нас масса серьезных проблем. Под вашим руководством мы добавим к ним еще кучу новых». Вальтер Безобиняков заявил, «У фирмы и так достаточно трудностей. Вы даже не представляете их масштаба. Если откажетесь сейчас разрешить свободную торговлю акциями, потом будет поздно». Элизабет чувствовала себя словно в кольце осады. Она слушала их, мысленно давая оценку их выступлениям и взвешивая каждое их слово. Все они строили свои аргументы, исходя из блага концерна, но кто-то из них стремился развалить его изнутри. Одно было ясно. Они хотели, чтобы она вышла из игры, чтобы акции поступили в свободную продажу, чтобы Роф и сыновья вышли из-под семейного контроля. Позволь она им взять вверх, и шансы поймать за руку преступника лопнут, как мыльный пузырь. Пока она сидит на этом месте, еще остается возможность выяснить, кто саботирует концерн. Она сохранит за собой это место. Ровно настолько, сколько потребуется времени, чтобы выяснить все до конца. Недаром последние три года она неотлучно находилась при Сэме. Кое-что она усвоила. Опираясь на помощь набранных Сэмом компетентных работников, она продолжит дело и политику отца. Общее стремление членов Совета заставить ее уйти только укрепляло ее решение остаться в Совете во что бы то ни стало. Она объявила, что пора кончать совещание. Моё решение вам известно», — сказала Элизабет. «Естественно, руководить концерном я буду не одна». Тем более, что я многого еще не знаю. Но уверена, что могу рассчитывать на вашу помощь. Надеюсь, мы постепенно можем справиться со всеми проблемами». Всё еще бледная, после всего пережитого она сидела во главе совета и казалась совсем юной и беззащитной. Ива беспомощно всплеснул руками. «Кто-нибудь, скажите ей, что она поступает неразумно!» Рис обернулся к Элизабету. «И улыбнулся. Думаю, никто из нас не посмеет возражать женщине. Спасибо, Рис. Элизабет обвела глазами всех присутствующих. Одна маленькая формальность. Уж поскольку воле случая я заняла место своего отца, полагаю, у вас не будет возражений официально подтвердить мои полномочия». Шарль уставился на нее, «Должно ли это означать, что вы претендуете на пост президента?» «Фактически», — сухо заметил ему Алик, — «Элизабет уже президент. Просто она учтиво указывает нам на возможность с честью выйти из щекотливого положения, в котором мы оказались». Помешков Шарль сказал, «Ладно, вношу предложение об избрании элизабетров Рофф». «Президентом концерна «Ров и сыновья». «Поддерживаю данное предложение», — сказал Вальтер. «Предложение было принято единогласно». «В этом году президентам так не везет», — подумал он с грустью. «Многих уже нет на свете».